Пещера под светилищем была такая же холодная, как я запомнил, а поверхность под ногами столь же предательская. К счастью, маршрут, что выбрал Шоллер, привёл нас к поверхности льда, не рискуя верить нашей жизни высокому, узкому и скользкому мосту. Мы очутились у здания, из которого он появился в первую нашу встречу. «Сюда!» — сказал Юрген, выстреливая вперёд нас по замороженной поверхности столь же уверенно, как и любой вальхалец при температурах ниже нуля. Группа гаунтов собралась вместе в ста метрах от нас, колотя по льду своими когтями косами. «Похоже, они копают. Они пытаются кого-то оживить», — сказал я, вспомнив гаунтов, что мы видели на Носквам Фундаменте Бус, те делали то же самое. Только в тот раз они откапывали особо здоровую и не особо приятную биоформу, которая пыталась схерачить меня, отделение бойцов и транспортное средство, и почти наверняка у неё бы получилось, если бы не вмешательство, пролетающее мимо пилота Валькирии и его парочки ненужных боеголовок. Но мысль об этом была далека от приятной. «Или убить», — произнес Шоллер, прибавляя ходу, чтобы догнать Юргена. Благодаря силовой броне это выглядело до смешного просто. Я телепался сзади. С другой стороны, был рад, что между мною и смертоносными тварями космодесантник, но мне не хотелось оказаться слишком позади. На тот случай, если нам зайдут во фланг. Если меня отрёшь от остальных, то я стану лёгкой добычей, меня разорвут на части, а соратники не смогут вмешаться. Но отвратительные твари не готовились к атаке, Они всецело были поглощены, используя свои абсурдно вытянутые конечности словно кирки. У нас тираниды меню в чём нельзя быть уверенным, как я уже убедился во многих случаях. Я достал своё оружие, всё полностью заряженное, и подготовился, ощутив в себе намного лучше, как только ощутил привычный вес оружия в руках. Йорган целился из Мелты и потом поплыл в ближайших. Выстрел ушёл в молоко, что неудивительно. Он стрелял на бегу, но всё-таки зацепил одного, подняв облако пара. Когда лёд испарился вокруг вспышки, туман повис на секунду, ослепив всех и превратив выводк едва в видимую движущуюся массу. Они атакуют! Предопредел Шоллер выхватывая болт-пистолет одним плавным движением и всаживая пару разрывных болтов точно в центре груди первого гаунта, что выскочило из-под нависшей дымки. Йорген припал на колено, стабилизировал своё громоздкое оружие и снял ещё одного, пополнив дымку новым паром. Использовал сган. Крикнул ей ему: В это время пару раз стреляя в ближайшую, едва в видимую тень. Насколько я видел, выстрелы не произвели хоть какого-нибудь эффекта. «Мал-то дает вам возможность укрыться!» Не говоря уже о том риске, что случайное попадание может разморозить более чудовищное существо. Догнав своих компаньонов, я встал спина к спине с кажущейся непоколебимой громадой Шоллера, размахивая при этом цепным мечом в оборонительной позиции, дабы защитить себя от всего, что внезапно могло выскочить из тумана. «Как скажете, сэр!» Как всегда, невозмутимо согласился Юрген, и эту джад бросил Мелту. Эмиттер зашипел, когда прикоснулся ко льду, создав ещё один миниатюрный очаг тумана, который начал быстро рассеиваться. Я просто надеялся, что прикрытие, которое он случайно обеспечил тварям, также скроет и нас, пока ниды им не воспользовались. Секунду спустя по рукотворному ледяному полю эхом разнесся треск лазгана гвардейского образца. Когда дымка спала, мы увидели свои цели более ясно. К несчастью, они тоже хорошо нас видели. Что совсем не придавало силы духа. Весь выводок прыгнул вперёд, язык разъёванных пастей капала густая слюна, которая тут же замерзала вокруг морды вместе с кровью и кусками плоти, оставшихся после их стремительного сражения в клетке. И я напрягся, дабы встретить атаку, надеясь, что мои рефлексы довелианта помогут сохранить голову от когтигаунта, когда я окажусь в досягаемости его когтей, но пронизывающий до костей холод уже сказывался на мне. Кусал сквозь рваную и излохмаченную шинель Его замедлял движение, так как вытягивало из меня тепло. Я шарахнул по рову выстрелов из злопистолета, надеясь скорее заставить их дрогнуть, нежели уложить хоть одного. Хотя, по моему опыту, если Гаунт уловил запах добычи, понадобится что-то побольше, чем лазерный разряд, просветивший мне его ухо. Юргино модрился со свалить одно из бегущих существ длительной очередью из злосгана, которая жрала энергоячейку быстрее, чем ему хотелось бы. Единым плавным движением он отобрасил пустую батарею на лёт и вставил новую. Порой я там ни разу не оторвал взгляда от множества целей, несущих синапс. Снова рявкнул болт-пистолет Шоллера, и продолговатая голова гаунта взорвалась, оставшееся туловище ещё попрыгало к нам по рошагов, после чего рухнуло на лёд, разбрызгав кристалла воды и быстро застывающий хор. "Их слишком много", выдохнул я, поднимая меч, чтобы парировать удар первого гаунта. При этом они разделились и пойдё на с по флангам, чего я и боялся секундами ранее. И теперь мы трое были окружены, а не только я один. Почему-то смерть в компании друзей никоим образом не улучшала моё настроение, хотя, полагаю, это подарит мне шанс сказать пару слов на прощание. Вряд ли кто-то выживет, чтобы запомнить их. Однако лучшее, что мне пришло в голову в тот момент, сердечное «Отвали нахер!» пытающемуся сомкнуть челюсти на мои глотки, когда я насадил его на визжащие зубцы и выдрал оружие в фонтане из крови внутренних органов, дабы повернуться и встретить следующего атакующего. Как я и боялся, мои рефлексы оказались мучительно замедлены, И я бы потерял голову, если бы не подскользнулся и не споткнулся в самую последнюю секунду. Секущий коготь, который я хотел парировать, вместо моей головы растёк воздух, и я собрался встать, тыкая в открывшееся подбрюшье гаунта. «Оставайтесь внизу!» — возопил новый голос, усиленный вмонтированным шлем-ампливоксом, и я сделал, как мне велели, и тут же мне в рот набился лёд, так как я пытался прижаться как можно ниже. характерно звучащие очереди болтеров накладывались друг на друга, почти что разрывая мне барабанные перепонки, и я перекатился в сторону, когда изрешечённые останки Гаунта, которого я только что овал, рухнули на лёд туда, где я находился мгновение назад. Яскочил на ноги, и увидел, что к нам бегут яилы, пара его братьев Адаптус Астартес, дулы их болтеров всё ещё дымились после залпа, которым они уничтожили весь выводок, не попав в меня и моих компаньонов, некоторые из знакомы с их феноменальными стандартами меткости, сочли бы это чудом. Юрген тоже встал, отряхивая кристаллы льда со своей униформы, и тут же согнулся, чтобы подхватить свою драгоценную Малту. Нельзя было его за это винить, поскольку она была намного эффективнее против Нидов, чем его Лосган. И никакие укрытия им не помогали. «Сержант Йилл», — сказал я, — «рад вас видеть». Конечно же, это едва выражало мои истинные чувства, но репутацию хладнокровного бойца нужно было поддерживать, и когда опасность миновала, не было смысла чрезмерно выказывать свои эмоции. «Как и я». Добавил Шоллер. Я думал вы атакуете чуть раньше. Мои извинения за задержку потекарей. Ответил Иил, в его голосе совершенно не слышалось сарказма. Мне понадобилось некоторое время пройти через охранные системы. Я думал у вас вроде бы полный доступ. Удивлённо спросил я, и Иил кивнул. Так и есть. Однако Мага Скилдхар приказала полностью запечатать нижние уровни, и это воспрепятствовало нам. Что ж, не могу обвинить её за осторожность. Это ведь лия, хотя время она выбрала не лучшее. Пока я говорил, что-то начало меня беспокоить. Учитывая её безрассудство затащить Гаунта в святилище, не говоря уже о кражах, которые она разводила, этот внезапный порыв благоразумия оказался как минимум совершенно нехарактерным. Но, возможно, шок от произошедшего заставил её сесть и успокоиться кружечкой рикафа, которую я как раз сделал себе и оставил там. Есть мысли, что пытались откопать Гаунта? Спросил Юрген, передавая мне фляжку, из которой в хладный воздух заманчиво поднимался пар. Если бы я не знал о его особенной способности нейтрализовывать пси-воздействие, то в некоторых случаях я бы решил, что он умеет читать мысли. «Ещё нет», — ответил я, осторожно подходя к расколотому истыканному льду, который они так целеустремлённо атаковали. Спасибо трону, у них не хватило времени углубиться, они на самом деле едва поцарапали лёд, но зато отлично было видно, зачем они охотились, Я наклонил голову, чтобы лучше рассмотреть. Транземнай. Да это фрагмент бека корабля.